Рыжик, у низенькой калитки судьба столкнула их, Блестели солнца слитки на травах молодых. Два паренька молчали, ведь цель у них одна, Одни у них печали, вот здесь живет она. Та, что смеется звонко, о ком их сердце мрет, Глазастая девчонка, колхозный щитовод. Двоим хоть поругаться, И право, как им быть? Кому из них остаться, Кому из них входить? Один не даст подругу отбить, Высок, плечист, Краса на всю округу, Шофер и футболист, Другой пониже ростом, Но ладно, крепко сбит. Себя он держит просто, добойка да говорит. Дежурный с полустанка, Фуражка алый цвет. Проснувшись с позаранку, он даже взял букет. Большой букет сирени. А может, зря и брал? Но, потеряв терпение, Высокий вдруг сказал. Довольно, зря топтаться. Ждать больше нету сил. Идем, пора дознаться. Пусть скажет, кто ей мил. Все выясним без злобы, без драки и без ссор. Так порешили оба И двинулись во двор. Горел закат над лугом, Без тропок, целиной, Краса на всю округу Уныло брел домой. На сердце было тяжко, Другой остался с ней. В своей большой фуражке Гри-прыжик, ей же ей. А покорил подругу. Но почему и как Краса на всю округу С досадой сжал кулак. Он шел по первоцветам, Сердился и не знал, Что Рыжик был поэтом. Он ей стихи читал. Женщина сказала мне однажды, «Я тебя люблю за то, Что ты не такой, как многие, Не каждый, а духовный полон красоты». Ты прошел суровый путь солдата, Не растратив вешнего огня. Все, что для тебя сегодня свято, То отныне свято для меня. В думах, в сердце только ты один. Не могу любить наполовину. Мир велик, но в нем один мужчина. Больше нету на земле мужчин. Мне с тобою не страшны тревоги. Дай мне руку, я не подведу. Сквозь невзгоды по любой дороге Хоть до звезд счастливой дойду. Годы гасли, снова загорались Вешними зорницами в реке. И слова хорошие остались Легкой рябью где-то вдалеке. И теперь я должен был узнать, Что весь мир, курорты с магазинами и что свет наш заселен мужчинами гуще, чем я мог предполагать. А потом та женщина в погоне за улыбкой нового тепла выдернула руку из ладони и до звезд со мною не дошла. Жизнь опять трудна, как у солдата, годы вьюги, версты впереди — Только верю все же, что когда-то Встретится мне женщина в пути. Из таких, что верности не губит, Ни рубля не ищет, ни венца, Кто коли полюбит, то полюбит Только раз и только до конца. Будет звездным глаз ее сияние И невзгоды прошлого гоня в синий вечер, Нашего свидания мне она расскажет про меня. Как же ты всю жизнь мою измерила? Ворожила? Улыбнется? Нет. Просто полюбила и поверила. А для сердца сердце не секрет. И пойду я тихий и торжественный Сквозь застывший тополиный строй. Словно праздник, Радостью рассвеченный, не постылый вновь и не чужой. И, развеяв боль, как горький пепел, Так скажу я той, что разлюбила. Нынче в мире женщину я встретил, Что меня для счастья воскресила. Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, в голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки. У кошки дуры, характер иной. Кошку погладить может любой. Погладил, и кошка в то же мгновенье Мурлыча прыгает на колени. Выгнет спину, трется о руку, Щурясь кокетливо и близорука. Кошке дешевая ласка не стыдна. Глупое сердце — Недальновидно, от ласки кошачьи душа не согрета, Закрухи немного дают взамен, Едва лишь наскучит мурлыканье это, Встанут и сбросят ее с колен. Собаки умеют верно дружить, Не то что кошки, лентяйки и дуры, Так стоит ли право кошек любить И тех, в ком живут кошачьи натуры?